Глава 23 Вот не было тепла в словах говорившей. Или я просто мнительная? Правильно вам донесли. Только зря вы проделали такой путь. Сынок, подожди, не глупи. Неужели ты и служанку поцеловал? Нам с бароном не было видно, что там происходит, но по паузе мы поняли, что Алексиан подтвердил наше сближение. Марина не служанка. Но это ничего не значит. «Выбор должен пасть на благородную драконицу», — продолжал женский голос. Мне почему-то стало грустно. Я протянула руку и аккуратно закрыла кошачий рот. «Зря не дослушала. Лексиан, если решил, что ты его единственная, то от своего не отступит», — барон почесал ухо. «Есть хочется, а там толпа поваров не пускают на кухню». потерпи. Как только они накормят своих господ, то освободят нашу кухню». Погладив, кота подошла к окну. Слуги оказались очень расторопными. В малом зале красиво накрыли столы, расставили стулья, и главный слуга каждому входящему показывал, где тот должен сидеть. «Марина, я хочу представить тебя своим родителям». Лексиан чуть ли не силой завёл меня в зал, где мы под руку прошли вдоль притихшей свиты уже занявший свои места за столом. Наместник с женой поприветствовали меня. Завтрак был вкусным и необычным. Подавали фруктовые муссы, творожную запеканку и бутерброды. Я же ожидала чего-то иномирного. Всё было вкусно и сытно. Первые минут пять все ели молча. Затем расслабились и начали переговариваться между собой. Лексиан, сидевшая напротив девушка улыбнулась. «Я слышала, что ты устраиваешь для городских детей праздник, представление и угощение. Даже для себя пошил костюм. И не только. Я согласна сыграть женскую роль. Мастерицы говорили, что наряд очень красивый и необычный вышел. Девушка не сводила уверенного взгляда с Лексиана, совершенно меня не замечая. «Не нужно, Камилла. Зря ты приехала. Ничего между нами не было и быть не может. Родителей сорвала с места». Дракон говорил, аккуратно положив свою ладонь поверх моей. «Не гоню, но и не рад тебя видеть». «Что? Да как ты смеешь?» Она вскочила с места. Её кожа засветилась красным. «Я из старого благородного рода!» «Цыц!» — неожиданно поднялся наместник. И девушка резко замолчала. «Прости, Алексиан, что не сразу понял твоих намерений. Но и ты в этом виноват. Слишком скрытный». «Другие дети, радуясь, прилетели бы к нам, всё рассказали». «Я совершенно не понимала, о чём говорит мужчина». «Раз все позавтракали, то собираемся и летим обратно. Кто хочет, оставайтесь на праздник. А тебя?» — он посмотрел на сына. «Жду завтра. И ни одного. Поговорим по душам. А сейчас мешать не будем. Пусть дети порадуются представлению». «Дорогая?» — он протянул руку жене. «Идём». «Полетим домой или уличный театр посмотрим?» Что ответила мать Алексиана, я не услышала, так как за правителем этих земель потянулась свита, тихо обсуждая, кто улетает, а кто остаётся. Камилла уходила одной из последних, кидая в мою сторону злобные взгляды. Мало кто остался, но те, кто захотел посмотреть на деревенский праздник, вышли из замка и направились к палаткам. Не хотелось бы мне с ней ещё раз встретиться. «Ох, кухонька любимая!» — причитал барон, выбирая кастрюлю побольше. На улице активно шли приготовления. Глашатый отрабатывал свою зарплату, раздавая указания, кому и куда вставать. «Барон, а где мой пушистик?» — я оглядывалась в поисках кота-дракона. «Тут он, хозяйка!» В углу на стуле сидел бард, а вот под стулом тихонько сопел мой питомец. «Ты ему имя дала?» Лексиана задумчиво смотрел то на меня, то на Пушистика. «Ой, я нечаянно. Он такой тёплый, светлый, лишь меха не хватает». «Не расстраивайся. Правильно сделала. Что ему всё безымянным бегать? А так сейчас и магии прибавится, и расти начнёт. Скоро катать будет». Лекса замолчал. и Я молчала, думая над своей судьбой. «Марина, молока грей!» «Корми голодных меня и пушистика», — барон радостно завертел хвостом. Барт без дела не сидел, быстро накрыл на стол, и мы позавтракали маленькой дружной компанией. Ах, как я красиво смотрелась в наряде Снегурки! Мастерицы применили магию, белые узоры на голубой ткани. А Дед Мороз, я не могла отвести взгляда от ледяной магии. Красивая снежная борода, аккуратные бакенбарды и усы. «Как же я хотела поцеловать этого молодого деда!» «Текст помнишь?» — спросила, прижимаясь к мужской груди и поглаживая красную шубу. «Помню. Всё помню, моя ненаглядная снегурочка. Сама не забудь». Детский театр подъехал вовремя, как и обещали. Им отвели один зал для переодевания. Барт согласился сопроводить их и ответить на вопросы. Рабочие вовсю устанавливали декорации». «Какие пунктуальные и трудолюбивые люди в вашем мире!» На мой удивлённый возглас Лекс усмехнулся. «Ещё бы они посмели подвести За такие-то деньги!» «Хо-хо-хо!» Мы вышли на улицу проверить, всё ли готово к приёму маленьких гостей. Первые из них не заставили себя ждать. «Проходите, гости дорогие!» Улыбаясь, я в окружении трёх снеговиков провожала деток и их родителей к импровизированной раздевалке. Взрослые охали, дивились на огромную яркую ёлку, получали от одного из снеговиков маленький подарок в виде завёрнутого в яркую бумагу печенья и уходили гулять. Мы всем взрослым тихо напоминали, чтобы через два часа приходили за ребятнёй. Праздник удался. Если сначала дети насторожённо отнеслись к хороводу, песням и стихам, то как только поняли, что, рассказав или спев, получат от незнакомого деда в странных одеждах подарок из огромного мешка. боя от желающих не было. «Ох, и дедушка устал, пострелятушки-ребятушки!» Через полчаса Мороз поднялся со своего места. «Я вижу, что вы все молодцы, и каждый хочет рассказать стих. Но мне нужно собираться и к другим детям. Тише, тише!» — произнёс Лексиан, только дети расстроенно загудели. «Мои помощники-снеговики сейчас всем раздадут подарки. Никто не останется с пустыми руками». А потом, он поднял ладонь вверх, «Вас ждет представление. Волшебная театральная сказка. Обещайте не толкаться и следовать за моей внучкой-снегурочкой. И подарки не открывайте. Вкусные конфеты и игрушки рассмотрите дома». Снеговики бодро раздали подарки, тут же организовав шумящих детей в стройные ряды, Проводили их в большой зал. Желающих оказалось немного больше, чем стульев, но ребята постарше тут же усадили малышей себе на колени. Сказка чем-то напоминала басню «Стрекоза и муравей». В роли муравья был трудолюбивый медведь, а лиса заменяла стрекозу. День незаметно клонился к вечеру, но я нашла в себе силы, переодевшись, прогуляться с Алексианом по рядам. Даже прикупила кое-что из одежды, украшений для замка. и подарков для барона и кота-дракона. Да, в этом мире продавались игрушки для домашних питомцев. Со всех сторон слышались детские возгласы, малышня в взахлёб рассказывала про утренник и представление. Дети постарше поддакивали, родители же улыбались. Благодарны были все — и продавцы, и простые горожане, не поленившиеся приехать в зимний день за город. «В следующем году жду вас вновь!» улыбался Алексиан, провожая детей и их родителей.